«Послушай, бандура, имей совесть, и я тебе и так дал поспать лишних полтора часа. Просыпайся, хорош дарихнуть. Приехали!» «Ага!» — пробормотал Андрей, выходя из сна тяжело, как из наркоза. «Куда приехали? Как это гипо, куда? В дубички! Куда же еще?» «Долго я спал?» — спросил Андрей, протирая глаза. Он не сразу сообразил, кто перед ним, и был очень удивлен, узнав Атасова. Сначала молча глядел на него, часто моргая. «Это ты, Саня?» — пробормотал бандура, когда, наконец, узнал приятеля. «Я», — подтвердил Атасов озадаченно, протянул ладонь, коснулся лба Андрея. Эрге парень? ты да у тебя жар!» — сообщил Атасов стревоженно, — Кажется, мне очень-то порадуем твоего старика, твоим состоянием и видом. Видок у тебя не слишком, я тебе доложу. Тебя будет доктору показать. Толком. Зря я тебя послушал. И Этого жмота армейца, гриф паршивый, со своей яной, закрычил врача. Я в порядке, — хрипло проговорил Андрей. Отвернулся и посмотрел в окно. За ним оказались ступени крыльца, которые вели в библиотеку. Ощущение нереальности всего происходящего навалилось на него с новой силой. Придавило к спинке сиденья, как ускорение в спортивной машине. Ты что, типа, привидение увидел? Спросил Атасов, хмурясь еще больше. и Теперь в его голосе сквозила почти неприкрытая тревога. Как мы здесь оказались? Где типа здесь? Вопросом на вопрос ответил Атасов. Под этим крыльцом. А что это типа за крыльцо? Андрей сглотнул. Тут работала моя мама библиотекарем. Это крыльцо библиотеки. А потом мама умерла. а, -а, -а Протянул Атасов. И в свою очередь внимательно посмотрел в окна библиотеки. За ними было темно. Дверь, казалось, не открывали лет сто выщербленные ступени, ведущие к двери, по которым Андрей взлетал тысячу раз, чтобы увидеть маму. В первых между занятиями поросли травой. «Похоже, дверь заколочена», — сказал Атасов. Вероятно, это было так. Тем не менее, Андрей знал, что стеллажи с книгами еще там, как возможно, не какая-то частица его мамы, а может и его самого. «Я твоему бате два блока лаки купил», сказал со своего места Атасов. «Если тебя это еще интересует, конечно». «А?» Андрей обернулся, не расслышав. «Вот», Атасов показал на большую дорожную сумку, из которой, как хвост потерпевшего аварию самолета из-за врага, торчал уголок блока лаки страй «Спасибо, служу Советскому Союзу». «Слушай, бандура, ты в порядке?» «Да» если у вас тут есть больница, предлагаю заскочить туда. Ненадолго, пусть на тебя врач взглянет. Давление там измерит, еще что-нибудь, порошок какой-нибудь даст. А ты знаешь, доиграемся, и если что, у нас даже анальгина нет. В дубичках один медпунд. Больница в районе. Я там уже был когда-то. Не беспокойся, Саня, все в порядке. Просто, что, просто, насторожился Атасов. Сон. «Сон? Какой сон? Я даже не знаю, как его назвать. Сейчас долго рассказывать в подробностях, но мы никуда не спешим», — заверил Атасов. «Так что, если хочешь поделиться, просто невероятно правдоподобный, понимаешь? До того, что я, если честно, сразу и врубиться не мог, ты это, или просто снишься мне». И Бандура понизил голос. «До сих пор этого точно не знаю». «Это я понял», — кивнула Атаса. «Видишь ли, много лет назад я попал в аварию и едва не погиб, хоть должен был. Мама потом, когда меня уже выписали из больницы, сказала всего один раз, что мне, наверное, предстоит сделать что-то очень хорошее, раз какая-то добрая сила сохранила мне жизнь. Вот я и делаю, в меру своих способностей». «Ты ведь этот гребаный мир не создавал, так?» — спросил Атасов после продолжительного молчания. — Просто пытаешься выжить, и верно? Вопрос, в чем ты, собственно, виноват? В том, что попал в паршивое время. — Так-то оно так, — вздохнул Бандура, которого эти слова не слишком-то утешили. — Только от этого не становится легче. «Мама мне все детство читала на ночь. Помню, примерно в то время мы прочли книгу о разных бактериях, вирусах и прочих микроорганизмах, вызывавших раньше эпидемии всевозможных страшных болезней, вроде чумы, оспы или холеры, которые свирепствовали в средневековой Европе и унесли жизни не меньше, чем войны». Не о медиках, которые изобретали разные там вакцины, иногда ценой собственной жизни, потому что или сами заражались во время всеобщего мора, или испытывали препараты на себе. И все ради того, чтобы помочь совершенно чужим людям, не за бабки, квартиры и ордена. Аттасов, понимающий, кивнул. Возможно, некогда он и сам читал нечто подобное. «Замечательная была книга», — продолжал Андрей. «Жаль, не помню название». Так вот, в ней была история про мальчика, которого покусала бешеная собака. Там спас Пастер, кажется, придумавший вакцину против этого жуткого заболевания. И потом мальчик служил Пастеру всю жизнь, а когда тот умер то продолжил его дело, или этого вот самого пастера покусала бешеная собака, а потом он создал вакцину. Бандура задумался. В принципе, какая разница? Помню, после той книги и тех слов, что слышал от матери о моем особом предназначении. Я микробиологом мечтал стать. Тоже победить какой-нибудь хвой, вроде спида, спасти много жизней, сделать что-то по-настоящему хорошее, понимаешь, стать настоящим человеком. Наши нынешние чиновники-казнокрады полагают себя очень серьезными людьми, вело, заметил Атасов. Или я ошибаюсь? «Разве между словами «серьезный» и «настоящий» можно поставить знак равенства?» — возразил Андрей. «По крайней мере, если они прилагательные, сочетающиеся с существительным человек? «Нет», — Атасов покачал головой, — «нельзя». «Потом я хотел стать хирургом. Мама это, конечно, приветствовала. Еще бы, какая мать будет против того, чтобы ее ребенок стал врачом? Еще? Только не смейся. Я думал, что буду учителем». Только не таким, какой вышел из Эдика. Ведь от учителя зависит гораздо больше, чем от врача. Врач лечит людей. Задача учителя состоит в том, чтобы эти люди появились. Ведь человек после рождения рискует со временем превратиться в животное, хоть при этом будет продолжать ходить на двух ногах и говорить, а не мычать или лаять.